против внешних критиков. Есть свидетельства, что Горький лично пытался помирить Сталина с Каменевым и даже, казалось, преуспел в этом в начале 1934 года, организовав их личную дружескую встречу. Каменю предоставили работу в издательстве «Академия». Говорят, что сразу после убийства Кирова Горький был сильно возмущен, причем его гнев был направлен против антипартийных убийц. Но вскоре он вернулся в вопросах общей политики на свои либеральные позиции. Негодование Сталина по поводу оппозиции Горького выразилось в том, что тут же появились, впервые после возвращения Горького в страну, резко критические статьи о нем. Тем не менее, Горький продолжал свои усилия по примирению Сталина с оппозиционерами. То же делала и Крупская, главная союзница Каменева и Зиновьева, в 1924 году. В определенных пределах Крупская представляла моральную угрозу планам Сталина. Но в отличие от Горького, Она была членом партии и подчинялась той самой партийной дисциплине, которая заставила ее согласиться на сокрытие завещания мужа. Симпатии Крупской к Зиновьевской оппозиции были общеизвестны в партии на протяжении нескольких лет. В результате к моменту, о котором идет рассказ, она потеряла большую часть престижа, которым пользовалась в высоких кругах, хотя имя ее было все еще популярно в партийных массах. Неизвестно точно, какими методами Сталин привел Крупскую к молчанию. Известно лишь, что однажды Сталин обронил, что если Крупская не перестанет его критиковать, то партия объявит, что не она, а старая большевичка Елена Стасова была женой Ленина. Да-да, добавил Сталин строго, партия все может. Во всяком случае, Крупская могла сделать лишь очень немногое было нетрудно изолировать ее от контактов с иностранцами, окружить сотрудниками НКВД и в то же время призвать к повиновению партийным приказам. Опять-таки в отличие от Горького. Есть сведения, что на протяжении последних лет Крупская находилась под постоянным страхом убийства. Но Сталин... По его меркам, разумеется. Относился к Крупской сравнительно хорошо. Он не выдвинул против нее ложных обвинений. Насколько известно, не отравил ее. 1 февраля 1935 года пленум ЦК избрал Микояна и Чубаря на посты в Политбюро, освободившиеся со смертью Кирова и Куйбышева. Жданов и Эйхе были избраны кандидатами в Политбюро. В той степени, в какой Микоян поддерживал экстремистскую линию Сталина в террора и в какой Жданов поддерживал ее среди кандидатов, эти выборы были победой Сталина. И все же он еще не был полностью готов опрокинуть умеренных в руководящих политических органах. Что касается ключевых организационных постов в партии и в террористической машине, дело выглядело иначе. Секретарем ЦК стал испытанный и безжалостный исполнитель Николай Ежов. А 28 февраля он был дополнительно назначен на важный пост председателя Центральной контрольной комиссии. Несколькими днями позже... Другой видный молодой сталинец, ставленник Кагановича Никита Хрущев, был сделан первым секретарем Московского обкома партии. К июню Андрей Вашинский стал генеральным прокурором, а к 8 февраля 1935 года пост заместителя Ежова по отделу кадров ЦК занимал Георгий Маленков.